Глава 16. Помириться удалось и даже получилось переночевать у Маши. Благо ее сын опять был у матери, и квартира оказалась в нашем полном распоряжении. Тихомирова так разошлась, что под конец треснул каркас кровати. Пришлось, пока любовница готовила завтрак, заниматься починкой. Молоточек в руки и вперед, Коля. Я уже и сам себя начал называть по второму имени. Прежняя моя реальность уходила все дальше назад. Воспоминания сглаживались, становились такими зыбкими, что иногда думал, а может и не было ничего. А потом... Я обмолвился Маше за завтраком, что собираюсь в Штаты в командировку. Надолго. И тут началось женское «ты меня не любишь, а мама мне говорила», «поматросил и бросил». Натуральная истерика. Уходил с новым скандалом, хлопнув дверью. «Эй, а где мой медовый месяц?» «Что такое не везет с бабами и как с этим бороться?» «Поехал на Лубянку. Надо было разведать обстановку. А может, и помириться с Олидиным. Пойди уже остыл. Никаких последствий для него лично история с полумесяцовым не имела». Но нет, не помирился. Виктора Ивановича не было на месте. Зато был его зам, полковник Степанов. Он-то мне, гаденько улыбаясь, и сообщил, что характеристики на Незлобина и Байкалова подписаны». Дело Байбала Иванова Ванова ещё на рассмотрении. Ждут документы из Якутии. А вот Ильясовых комиссия зарезала. «Они же холостые», – развел руками Степанов. «По инструкции положено подписывать женатых на выезд». «Байкалов тоже холостой», – возразил я. «Для него сделали исключение. Он секретарь комсомольской организации «Грома». Имеет правительственные награды. Его, кстати, рекомендовали в члены партии. Будем оформлять документы. А Ильясовы твои кто?» «Приехали из села, жизни не знают». «У нас полстраны из села, если не больше», — возмутился я. «Вон Суслов родом из села Шаховское Хвалынского уезда. И ничего, в Кремле сидит». В кои веки пригодилось разглядывание биографии членов политбюро на памятных досках. «Но ты сравнил Ильясовых и Суслова. Они мне нужны в Штатах. Ничего не могу поделать». Степанов начал перебирать бумажки. Бюрократ грёбаный «Если они женятся по-быстрому». Задачил я зама Олидина. «Их подпишут?» Полковник задумался. «И как ты это собираешься устроить?» «Это уже мое дело». «Будет штамп, в паспорте, препятствий не вижу. Но ты же не собираешься парням жизнь испортить ради выезда». «Почему испортить?» «Скороспелый брак не может быть удачным», — сказал, как отрезал Степанов. Насупился, так задышал. а очки запотели. «Похоже, у кого-то проблемы в семье». Я посмотрел на правую руку полковника. Кольцо есть. Короче, это уже моя проблема. В Казань повезешь или москвичкам будешь сватать. Нет, каков же гад. Если надо, повезу. А вообще у нас интернационализм в стране. Что, москвички не выходят замуж за татар? Степанов пожал плечами, промолчал. Я встал, чуть не плюнул на пол. пошел побродить по Лубянке, успокоиться. А заодно и вызнать настроение. Первым делом зашел в оперзал семерки. И сразу нос к носу столкнулся с Цвигуном. Тот стоял над плечом дежурного, держал телефонную трубку возле уха, одновременно читая какой-то документ. В зале царило напряжение, явно что-то было не в порядке. Я уже балладал заднюю, как Семён Кузьмич меня заметил. Отложил документы и поманил пальцем. «Объяви погрому готовность номер один. Всех из увольнительных обратно в часть, срочно!» «Что случилось?» Цвигун повесил трубку, отозвал меня к окну, начал рассказывать. Позавчера в пригороде Махачкалы четверо мужчин, трое аварцев и один русский, устроили застолье. Они работали на кирпичном заводе и решили отдохнуть после тяжелого трудового дня. Когда вино подошло к концу, аварцы потребовали от русского купить еще. Он отказался. Это вызвало конфликт, который закончился кровью. Один из махачкалинцев, Абубак Раксагов, ударил ножом Василия Короткова в бок. Тот сбежал в общежитие и пытался спрятаться. Но его нападавшие не успокоились и пошли за ним следом. Парню повезло, что один из его собутыльников встал на его сторону, оттащил друзей. Но пьяные махачкалинцы не хотели останавливаться. Они пошли в Дом культуры, где проходили танцы, и начали новую ссору, на этот раз из-за девушки. Им на помощь пришли их друзья, и все закончилось жестокими побоями Кумыка, который приехал из Севастополя к родителям в отпуск. Нападавших почему-то возмутила форма моряка, «Милиция была непонятно где, побои привели к смерти, а похороны – к массовым волнениям. Толпа пошла на площадь Ленина, к зданию партии, чтобы власть объяснила, когда эти злодеяния закончатся. Требовали наказания», – рассказывал Цвигун. «На площади люди долго ждали, когда к ним выйдут руководители города, но никто не вышел. Дятлы из горкома мало того, что сбежали, так еще и сутки все замалчивали. Толпа вломилась в здание горкома партии». Там было всего двое сотрудников. «Взяты заложники?» — уточнил я, поднимая трубку телефона с соседнего стола. Слушая Цвигуна, набрал дивизию Дзержинского, потребовал вестового срочно разыскать Тома. «Уточняем», — вздохнул Цвигун. «Сведения крайне противоречивые». Я висел на трубке, а Семён Кузьмич продолжал меня вводить в курс дела. Пока большинство скандировало на улице, наиболее активная часть людей устроила настоящий беспредел в здании уже обкома, Ломали мебель, били окна и срывали занавески. Рвали и выбрасывали на улицу документы. Разливали чернила, крушили мебель, свистели, улюлюкали и призывали бить дагестанцев. «Иво!» — я услышал голос своего зама в трубке. «Тревога по отряду! Всех в ружье!» Том, конечно, тоже все хотел узнать. Пришлось пообещать ему перезвонить позже. «Армию привели в боевую готовность. Щелоков уже отдал команду внутренним войскам», — резюмировал мне Цвигун. Сейчас уточняем ситуацию по аэропорту. Если там все спокойно, готовьтесь вылетать. Вот тебе и советский интернационализм в полной красе. Участвовать в подавлении беспорядков не хотелось, но заложники... Это же наш профиль. С другой стороны, сейчас Андропова будет не до меня. Хоть один плюс. Я вернулся к себе в кабинет, набрал Ива. Объяснил ему ситуацию. Бедный Незлобин. Только-только вот был в отпуск. Сейчас его срочно выдернут обратно. Ехать в дивизию или не ехать. Решил остаться на Лубянке, держать руку на пульсе ситуации. Благо в оперзал «семерки» стекалась вся информация по Махачкале. Беспорядки там продолжались. В город вошли внутренние войска. Я сходил пообедать в комитетскую столовую. Потом меня сразу вытащили на расширенное совещание управлений. Готовился натуральный десант комитетских в Махачкалу. Уже ближе к вечеру пришли сразу две новости. Одна хорошая, другая плохая. Сначала позвонила теща. Сухим тоном сообщила, что Яну опять кладут на сохранение в больницу. Есть опасение, что может отслоиться плацента. В просьбе пообщаться с женой мне было отказано. Разговор завершился совсем на минорных нотах. Пока я сидел и все это переваривал, в кабинет заглянул один из адъютантов Цвигуна. Ситуация в Махачкале разрешилась без участия грома. Никаких заложников в Горкоме не оказалось, у здания обкома активисты написали проект петиции, которую планировали передать властям. Свои действия они обосновывали жестоким отношением аварского населения к народам других национальностей и требовали переименовать ДССР в Многонациональную Советскую Социалистическую Республику, плюс ограничить 10% долю титульного населения в органах власти, лишить их всех привилегий по сравнению с другими национальностями, Переселить в Махачкалу передовую прогрессивную комсомольскую молодежь из других республик. Прямо целый план. К тому моменту, когда внутренние войска дошли до центра Махачкалы, бунт уже закончился, и народ разошёлся по домам. Я дал отбой грому, зашёл к Ледину в приемную. Тут было прилично комитетских, но меня пустили без очереди. Везучий Тарлов, Виктор Иванович, отдуваясь, пил чай из стакана. Везет тому, кто сам везет, сказал я, усаживаясь на стул для посетителей. «С полумесяца вам по краю прошел, По самому-самому краешку. Раяну в курсе?» «Так точно. Заеду завтра в больницу». Мы помолчали. Генерал так и не предложил мне чаю. Он о чем то серьезно размышлял, помешивая напиток в стакане ложечкой. «Знаешь шутку про то, как наши нелегальные разведчики в Британии погорели?» — внезапно спросил Олидин. «Как?» Во время «файф с англичанами не доставали ложечку из чашки. «А ещё боялись здороваться через порог», — подхватил я. Сколько этих бэк ходит в ПГУ не с честь. «Владимир Иванович, мне прислали личные дела сотрудников новой резидентуры. Завтра с ними встреча». Я сделал паузу. «Завтра суббота?» «Покой нам только снится», — пожал плечами я. «Владимир Иванович, я в среду 31-го уже в штаты улетаю. Пришли билеты». Алидин внимательно посмотрел на меня, произнес: «Мягкой посадки». И это было все. Ни помощи по ПГУшникам, ничего. Черная кошка пробежала и никуда не убежала, так и сидела между нами. Я попрощался, поехал домой. «А где Яна?» — поинтересовался кожедуб, которого я встретил в коридоре. Ваня накачивал насосом шину велосипеда. Давно ее не было видно. «В больнице», — вздохнул я, пытаясь найти ключи по карманам. «С плацентой какие-то непонятки». «О как!» Ас даже отложил в сторону насос. «Заходи к нам, Вероника пожарила свинину на косточке». Сколько я не отнекивался, меня затащили к кожедубам, угостили от души. А уже с утра я начал вертеться, как белка в колесе. Сначала за цветами на рынок, экономить не стал, выкупил у грузин все белые розы, что у них были. Сорок одна штука. Ухнул почти месячную зарплату. Потом сразу в больницу». Яна встретила холодно, но цветы слегка растопили эту атмосферу снега и льда. Правда, ненадолго. Вот не надо было мне пенять жене за стукачество. Хотел пошутить на тему вскопанного операми огорода и зарытых наркотиков из анекдота про бабулю-стукачку. Получилось неудачно. Яна вспыхнула, наговорила мне лишнего. А я хлопнул дверью палаты. На Лубянку приехал в отвратительном настроении, а там меня уже ждали вызванные Ильясовы. «В Штаты хотите поехать? Надолго?» — прямо я спросил старшего Тимура. Ответил младший Адгам. От «Очень хотим, товарищ подполковник». «Жениться готовы? Выездная комиссия не пропускает холостых». Братья переглянулись. «А на ком?» «Москвичек не обещаю, но постараюсь найти хороших девушек. Только и вам придется постараться». «Мы готовы», — решился Тимур. «Что нужно делать?» Сначала мы пошли в костюмерную «семерки». Там портные подобрали братьям хорошие костюмы, рубашки, галстуки и туфли. Пока Ильясовы меряли обновки, я сходил в военторг, купил сразу 10 бумажников. «У кого из вас есть права?» — поинтересовался я уже в «Волге», направляясь к ВДНХ. «У меня?» — поднял руку младший Ильясов. Братья с удивлением разглядывали друг друга. Выглядели они на все сто. Короткая стрижка, строгие импортные костюмы, бордовые галстуки. «План такой. Сейчас на парковке потренируемся ронять кошелек из кармана. Вот ты, Тимур, лезешь за платком в карман. Попробуй». Я припарковался недалеко от главной арки ВДНХ. Мы вышли из Волги. Удивленные Ильясовы принялись упражняться с бумажниками. Спустя четверть часа у обоих братьев начало получаться. «Товарищ подполковник», — вспотевший два рубля ослабил галстук, А — «зачем все это?» «За тем, что я не хочу ломать вам жизнь. Будем искать порядочных девушек». «План такой. идете по парку, ищите парочку девушек. Их тут много гуляет. Обгоняете. Один из вас лезет за платком, роняет кошелек. Если девушки вас окликают, подходите, знакомитесь». «А если не окликают?» — покачал головой старший Ильясов. «Тогда идете дальше, бумажники в расход. Задача ясна?» «Знакомиться-то как?» — уточнил Адгам. «Очень просто. Спрашиваете имена, представляетесь сами. Говорите, что хотите отблагодарить, приглашаете в ресторан, в Прагу». «В Прагу?» – братья переглянулись. «Да кто же нас туда пустит?» Я чуть не засмеялся, вспоминая потное лицо директора. «Не только пустят, а посадят на самых лучших местах в зеркальном зале. Сразу заказываете шампанское, фрукты. Их легко есть руками, понятно?» «А говорить о чем? Тимур вертел в руках бумажник. «Помалкивайте больше, сами задавайте вопросы. Можете намекнуть, что служите в комитете. Это вам в плюс. Секретная работа, ясно?» Новая порция кивков, но каких-то неуверенных. Старший все еще сомневался. «А если тут не найдем девушек?» «Вы не просто должны найти двух девушек. Желательно восемь, десять. Это приказ», — отрезал я. «Кто-то отвалится в процессе, у кого-то есть парни, и они просто хотели посмотреть на Прагу. Воронка продаж. Чем больше на входе, тем выше шансы, что на выходе хоть что-то будет». Я со вздохом протянул младшему ключи от Волги и документы на машину. «Нам?» Вам, не разбейте. Ты от гам шампанское не пей в Праге, говори, что за рулем. Не получится на ВДНХ езжайте в парк Горького. Все ясно? Десять девушек вам норматив. Директору Праге я позвоню. Братья стояли, переминались. Ах, ну да, я вытащил из кармана пачку денег. Вот вам на рестораны прочие расходы. Два дня вам даю, десять девушек, слышите? Не меньше. Больше можно. Вроде повеселели, но все равно не выглядели орлами. «Ладно, первую пару отработаю с вами. Издалека!» Я поднял палец. «Двинули!» Мы пошли по центральной аллее. Играла музыка, народ угощался мороженым. Ильясовы шли впереди, я позади. Чувствовал себя прямо к гуру пикапа. Солнышко припекает, младший даже снял пиджак, повесил через руку. Сначала нам не везло. Девчонки были в смешанных группах или вообще одиночки. Наконец набрели на парочку. Две явно брюнетки в белых платьицах. На головах хала и косынки почти в тон галстуков ильясовых. я просигнализировал братьям они пошли в обгон. Тимур проделал все отлично, полез за платком уронил бумажник. товарищи вы потеряли одна из девушек стремительно метнулась к кошельку подняла. Я отошел подальше, встал в очередь к тележке мороженого. разговора толком не слышал, но мимика и язык тела говорили сами за себя. Тимур держался уверенно от гам крутил ключи от машины на пальце. Девушки улыбались и даже краснели. Наконец, старший брат полез в пиджак. Достал записную книжку и карандаш. Что-то черкнул там. Клюнула рыбка. Такая казалась. «Галина и Аня», — бодро отрапортовал Тимур. «Студентки?» «Москвички?» «Иногородние», — ответил мне Адгам и мечтательно произнес: «Галя красивая». «Что с рестораном?» Обещали подумать на завтра. Дали телефон. Старший брат показал мне записную книжку. Я отобрал ее у него, разлиновал своей ручкой несколько страниц. Написал время в каждой графе. «Это график. Сюда записываете с кем и когда идете, чтобы не перепутать. Можно делать пометки после свиданий». «Какие пометки?» – удивился младший. «Биографического свойства. Откуда, сколько лет, родители. Девушек будет много, легко запутаться. Сердечная привязанность и симпатия – это важно. Но вам надо найти себе не только надежных подруг, но и умных из хороших семей». «Ясно?» – братья кивнули. «Если видите, что заносчивые москвички задирают нос, обходите пятой дорогой. Потом их семьи постараются вам испортить брак». «А если любовь?» – поинтересовался Тимур. «Любовь зла, полюбишь и козла», – ответил я народной пословицей. «Но старайтесь найти лебедей, ясно?» Я хлопнул старшего по плечу, отправился к метро. «Опять я безлошадный, но дело того стоит. Надо окольцевать братьев и поскорее». Мне в Штатах будут нужны свои люди.